Тот Алексей, у которого старые воспоминания, наложившись на недавний всплеск адреналина, вызвали повышенный приток говорливости, начал рассказывать, из-за чего именно он ушел с прежней работы. С подробностями и в лицах. Я же, в полуха, слушая революционно настроенного церковника, машинально кивал, а сам прикидывал, как это хорошо, что Ванин не полез осматривать поверженных бандитов. Ну, как тогда, в же, И если там все обошлось то здесь его диаконскую натуру мог ожидать сильный удар. Ведь когда я обыскивал здоровяка, тот уже не дышал. Да и говорливый браток тоже того. Нет, когда мы уезжали, он еще был жив, и, возможно, даже дальше будет жить, если его вовремя откачают, но с проломленной височной костью шансы очень малы. И сейчас я копался в себе, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Я ведь... Никого вот так своими руками никогда не убивал. Тот застреленный араб не считается. Тогда все было просто чпок, и фигура с автоматом, стоящая в десяти шагах от меня, молча оседает на камне древней брусчатки. При этом каких-либо отрицательных эмоций я не испытывал. Может быть, потому что даже замотанного в куфею лица того боевика так и не увидел. А сейчас и лица видел, и говорил с ними, а потом взял и убил. Только вот не подумайте, что меня начали терзать душевные муки. Куда там? Врага надо уничтожать всегда и везде. А то, что оборзевшие бандиты именно враги, сомнений не возникало. Дело было в другом. Но в чем именно, я никак не мог понять, поэтому и маялся каким-то неопознанным дискомфортом. А потом вдруг неожиданно вспомнилось, как под носком ботинка с противным, слышимым только мне хрустом подалась кость лежащего человека, И к горлу подкатил комок. Судорожно сглотнув, я задышал носом, делая глубокие вдохи и выдыхая через рот. Это меня и спасло от позорной травли прямо в машине. А когда, буркнув, чего-то меня мутит, видно, за обедом что-то несвежее сожрал, приоткрыл окно и начал вдыхать ворвавшийся в щель морозный воздух, отпустило окончательно. Ванин, который на открытии окна лишь зябко поежился, несколько секунд прислушивался к себе, а потом опроверг. «Нормальные теле были. Я ведь не отравился!» И после паузы выдвинул предположение. «Может, это у тебя на драку такая реакция? Ну, отходники. Так бывает». «Угу. Сейчас. Да я тут, можно сказать, невинность потерял у человека в рукопашный, а он на драку». Но признаваться в первопричине было довольно чревато. Кто его знает, как себя журнал «Диакон» поведет, узнав, что мы оставили за собой, считай, двух двухсотых, Поэтому, закрывая окно, я просто пожал плечами. «Может быть». А потом замолк. Так как вдруг навалилась какая-то слабость и апатия. Блин, ну все прямо как по учебнику. И в институте про это говорили, и позже, слушая рассказы командиров, прошедших войну, я знал, что подобная реакция организма вполне возможна. Но к себе это как-то не относил. Ну еще бы. Я ведь крепкий, небрезгливый, да и повышенной впечатлительностью тоже не страдаю. Хотя еще на лекциях говорилось, что даже опытные мужики, впервые выпустив кишки противнику, бывало блюют дальше, чем видят. И это не что-то из ряда вон выходящее, а просто особенность человеческой психики. Одно дело убить пули издалека, и совсем другое вот так нос к носу, ощущая дыхание врага на своем лице, перехватить ему ножом горло или размозжить голову. Радует, что подобное случается лишь... Один, самый первый раз, а потом встроенный предохранитель сгорает и никаких особых отрицательных ощущений уже не испытываешь. И, наверное, под воздействием этой слабости я, привалившись плечом к двери машины, сначала просто тихо глядел на дорогу, потом забил в трофейный навигатор координаты нужной мне точки, переписав их из блокнота, который был в кармане джинсов и который не уперли вместе с моим GPS резвые воронежские босики. После чего незаметно для себя закимарил. Проснулся уже в сумерках. Из-за того, что УАЗ остановился, покрутив затекшей шею, я поинтересовался, чего встали. Алексей, разглядывающий разложенную на руле карту автодорог, ответил. Похоже, приехали. До Липец километров 12, до Руднева 15. Значит, скоро должен быть пост. Так что, если не хочешь нарваться на проверку документов, тебе лучше отсюда пешком идти. Посмотрев на его карту, я согласно кивнул и собрался уже вылезать из машины, когда в свете фар, проезжавшей мимо фуры, метрах встав впереди, увидел поворот с основной дороги. «А это что за проселок?» Ванин поднял голову. «Где?» «Да вон там, чуть дальше. И что-то я не вижу, чтобы он на карте обозначен был». «Не знаю. Давай посмотрим». Тронув машину с места, Алексей, доехав до поворота, перевалил через небольшую канаву, И мы, не торопясь, покатили по узенькой дороге вперед. Прикинув направление, я обрадовался. «О, классно! Пока едем куда надо!» Только радоваться пришлось недолго, так как буквально километра через три эта дорога просто растворилась без следа в редком подлеске. Выйдя из УАЗика, я огляделся и констатировал. «А вот теперь точно приехали!» «Ладно, лучше уж здесь стоять, чем на трассе светиться!» И, доставая из салона сумку, продолжил. Так что располагайся и жди меня тут. Думаю, часа за 4-5 управлюсь. Если что, звони». Алексей скривился. «Слушай, чего тут звонить? И вообще считаю, от телефонов надо избавиться, а то я слышал, по ним можно местоположение трубки определить. Да и достал он своим теликанем. Каждые десять минут кто-то названивает». Я фыркнул. «Это дружки бандитские, корешей своих потеряли, вот и названивают. Пойми, на твою личную сотку я звонить не хочу, чтобы номер не вычислили». А на трофейную сам Бог велел. И связь нам по-любому нужна. А как вернусь, мы оба аппарата выкинем. Так что не волнуйся». «Да я и не волнуюсь». Ваня на секунду замялся, видно, желая что-то добавить, но потом просто махнул рукой. «Ладно, давай с Богом, а я пока костерок разведу». Кивнув на прощание, я сверился с навигатором и легкой трусцой двинул на северо-запад. Правда, когда дошел до леса, Скорость пришлось сильно снизить, так как деревья хоть и стояли без листьев, но один черт лунный свет почти не пропускали, поэтому пришлось воспользоваться фонариком. А эти долбанные светодиодные фонари вроде освещения и дают, но настолько неестественное, что особо с ним не побегаешь. Но потом приноровился и шел довольно ходко, благо тропинок натоптанных неизвестно кем хватало. В общем, менее чем через два часа я вышел к знакомому бугру с тригонопунктом. Местность, как и в моем мире, здесь была безлюдной, только по дороге, огибающей холм, иногда проезжали редкие машины, так что ничего мне не помешало спокойно подняться к забетонированной в землю железяке и, достав из сумки прихваченную в уазике саперную лопатку, начать ковырять землю. Проф не обманул. И, копнув буквально на глубину штыка, я услышал глухой «бум», а еще через пять минут выволок на свет божий здоровый пластиковый чемодан. Откинув лягушки замка и подняв крышку, я с удовлетворенным хмыком убедился, что все железки на месте. В разобранном и незагаженном краской виде портал мне наблюдать еще не доводилось, поэтому я, достав одну трубку, с интересом оглядел матовую поверхность, покрытую переплетающимся узором. Ковырнул его ногтем, хмыкнул еще раз, а потом, развернув трубку к себе торцом, захотел глянуть в нее, как в подзорную трубу. Однако ничего не получилось, так как железяка с обеих сторон имела узлы крепления, заканчивающиеся чем-то наподобие многопинового соединения, защищенного предохранительной заглушкой. Взяв вторую трубку и отковырнув заглушку, я убедился в этом окончательно. Ну да, вот тут папа, а в другой мама. Во всяком случае, вот эти странные загогулистые впуклости и выпуклости с некоторой долей воображения можно отнести к разряду наших разъемов. А можно и не отнести, так как они на самом деле могли являться чем угодно. Какое-то время, покрутив трубку в руках, я плюнул на гадание и поставил заглушки на место. А потом просто переложил железо в баул, прихватив его между собой скотчем, чтобы не гремело. После чего уложил пустой кофр обратно в яму и принялся его закапывать. Людей тут, конечно, не бывает, но лучше замаскировать это место, как было, чем возбуждать возможное любопытство у случайного прохожего. Минут через пять, закончив земляные работы и критически оглядев дело своих рук, Я вздохнул и, напялив на себя сумку, тяжелая зараза, собрался отваливать. Но в этот самый момент на проходящей под холмом дороге стали происходить странные события. Точнее, сквозь доносящийся снизу и приглушенный расстоянием звук мотора, громко и отчетливо прозвучала короткая пулеметная очередь. От неожиданности я аж присел, закрутив головой в поисках опасности. А когда через секунду дошло, где именно стреляют, метнулся к кустам, сквозь которые можно было наблюдать шоссе. До него было метров 150, поэтому в потьмах, что именно там творится, было непонятно. Виднелись лишь фары, прыгающие на колдобинах машины. Но потом сзади появился еще один автомобиль, и в тот же момент с крыши головной сначала замелькали вспышки, а потом донеслось басовитое и размеренное «дум-дум-дум-дум». Эти вспышки позволили разглядеть характерно скошенный зад и идентифицировать первую машину как «Хаммер». Точнее, не «Хаммер», а «Хамви» с пулеметом на заднем креплении. Теперь стала понятна и басовитость оружия, ну и еще бы. Судя по звуку, там крупнокалиберный браунинг стоит. Только вот куда они долбят и к чему вообще эта стрельба? Но следующая очередь из крупника расставила все точки над «и» и показала, кто является целью. То есть я отчетливо увидел, как практически одновременно с выстрелами пулемета на машине, идущей сзади, будто электросварка засверкала, и попавший под огонь автомобиль, резко свернув с дороги, вылетел в кювет. Во блин. Все веселее и веселее, а самое главное, непонятно, что же происходит. Джип с тяжелым пулеметом явно армейская машина. Но если на ней армейцы, то от кого они бегут? Да еще так жестко обрубая хвосты. Агрессивный Хамви уже скрылся за поворотом, и я, недоуменно пожав плечами, решил, не заморачиваясь причинами местных разборок, побыстрее уходить с холма, как на трассе появился новый персонаж. На этот раз силуэт, подсвеченный фарами идущего сзади грузовика, я узнал практически сразу. Ну еще бы. В свое время подполковник Федосеев, готовясь к проверке, все мозги нам вынул относительно техники и вооружения армината. Зато теперь эти знания пригодились, и даже в патьмах позволили четко опознать несуразно высокий и угловатый Макси. БТР с грузовиком, подвывая моторами, быстро проехали видимый участок дороги и тоже скрылись за поворотом. Внизу больше ничего интересного не происходило, поэтому я, поправив норовившую скрутиться и врезаться в плечо лямку сумки, сплюнул и потопал знакомым путем к ожидающему меня Ванину. Какое сафари тут происходило, конечно, непонятно, но что-то мне подсказывало. Бежать отсюда надо как можно быстрее. Если слова Алексея относительно американского городка верны, то скоро здесь начнется большая буча, ибо пиндосы крайне нервно относятся к стрельбе под боком. Точнее говорят, подобного нервничают все, но америкосы при этом себя ведут вовсе уж неадекватно. И чем быстрее я окажусь как можно дальше от этого неспокойного места, тем лучше». Что, в общем-то, и начал делать, быстро спустившись с холма и потрусив через поле в лес. Довольно бодро, проскочив километров 8, решил сделать остановку. Не из-за усталости, а потому что сморщенные от тяжести грузы ремни долбанные сумки конкретно натерли плечи. Вот и остановился, чтобы их расправить, а заодно подложить перчатки, все мягче. И как раз когда уже готовился опять напяливать груз на себя, метрах в двадцати слева громко хрустнул сучок. Даже не задумываясь над тем, что это может быть, я быстро присел и прикрыл лежащий за сумкой фонарь рукой. А то это китайское чудо, пока выключишь, перебирая все вариации его свечения, надо раз пять на кнопку нажать. Вот поэтому, просто укрыв рефлектора в ладони, я, навострив уши, пытался понять, что же там шумнуло. Несколько секунд никак не получалось вычленить посторонние для звуки. А потом опять послышался тихий треск и еле различимый звук передвижения. Складывался этот звук из шуршания заиндевевшей травы, потрескивания веток и какого-то запаленного сопения. Может, это животные какие-нибудь, ну, к примеру, кабаны. Я, конечно, не охотник, и их повадок не знаю, но знаю одно точно. Людям в ночном лесу, да еще и так далеко от жилья, делать вроде нечего. А шуршание тем временем приближалось и буквально с другой стороны куста одна за другой прошли три темных испятнанных тенями ответок силуэта. Два больших и один поменьше. Причем зараза вовсе даже не дико свинячих, а вполне человеческих силуэта. Твою мать, здесь что, бульвар для прогулок? А может площадь свиданий? В других местах, даже если это города, люди на улицах, конечно, встречались, но довольно редко. А тут им как будто медом намазано. То на дороге какие-то хмыри стрельбу с догонялками устраивают, то по лесу неведомо кто шарахается. Блин, а может стрельба на дороге и эти гуляки как-то между собой взаимосвязаны? Вдруг это менты или вообще американский патруль, который в связи с перестрелкой покинул свое насиженное место в теплой машине и теперь бегает по лесу? От этой мысли меня прошиб холодный пот, и я пригнулся пониже, но сразу сам себя успокоил. Не буду таймеры вот так бродить. Без касок, снаряги и оружия. А пришедшие выглядели вполне по-граждански. На них даже оружия видно не было. Во всяком случае, над плечами стволы не торчат. Вот тоже странность. Если это не охотники, то чего они тут делают? И ведь идут, явно от чего-то таясь, не разговаривая, стараясь не шуметь, И даже фонари у них неполноценные, а такие же, как у меня, светодиодные пиндюрки. И все бы ничего, но эта троица двигается как раз в том направлении, куда и мне надо топать. Хотя, с другой стороны, там шоссе, и, может, они просто к нему выйти хотят. Но, по-любому, с этими ходоками сталкиваться не с руки. Поэтому пускай себе идут, а я пока тут посижу. Сказано-сделано. Снова опустившись на корточки... И глянув на часы, я какое-то время прислушивался к удаляющимся шагам, потом, достав навигатор, прикинул, сколько мне еще осталось идти, и, выждав минут десять, потопал дальше. За это время попутчики оторвались метров на 500 так что незапланированных встреч быть не должно. Но все равно шел с опаской, постоянно прислушиваясь к окружающей обстановке, а то мало ли что. Меня ведь помимо этой встречи очень сильно смущала неразъясненная погоня на дороге. Я никак не мог понять, что же там произошло, и поэтому вполне резонно ожидал самого худшего. А что у нас может быть из этого худшего? Хм, много чего. Но наиболее вероятно – резкое расширение зоны патрулирования. Ну там, работа по плану перехват и связанные с этим планом остановки транспортных средств с поголовной проверкой документов. А для меня это пипец. Правда, утешало одно – тот «Хамви» умотал прямо противоположную сторону – И логично предположить, что ловить автомобильных стрелков будут на северо-востоке, а не на юго-западе. Так что сильно мандражировать тоже нет смысла. Тем более, что осталось идти всего ничего. Минут через двадцать выйду к Ванину, и мы отсюда по-быстрому смотаемся. А обещанный им чай я и на ходу попить смогу.